хватая сомлевшего от устали щукаря за полу куртки. Кутних зубов почти не осталось. На глаз кривая. Копыта все порепанные, вислопузая. Кутний зуб — последний коренной зуб. Какое уж там золото! Горючие слезы, а не золото! Корил дед-щукарь, лошадь, страстно желая, чтобы цыган сбавил последний рубль, из-за которого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 что соперничал в быстроте с гремячинской пожарной командой и, выводя запрягать, усмиряя застоявшихся и гогоковших жеребцов, неизменно зычно покрикивал. «Но-но!» — заержал шорт. «Он и этот не кобыла, а такой же цветок, как ты!» Окончая запряжку и садясь на други, самодовольно говорил. «Ну вот, съездим и палочку заработаю». Жизнь эта мне, братцы, начала нравится. В 1930 году трудовой день отмечался обычно палочкой в записях бригадира. Примечание автора. 27-го Давыдов решил съездить на поле первой бригады, чтобы проверить, действительно ли бригада, вопреки его указаниям, баранует вдоль борозды. Об этом сообщил ему кузнец и политшалый который ездил в поле чинить садилку и видел, как бороны шли не поперек борозды, а вдоль. Он тотчас по возвращении в хутор явился в правление, пожимая руку Давыдову, сурово сказал. «Первая бригада вдоль борозды бороны гоняет. Такая волочба ни к черту не годится. Езжай-ка сам туда, да прикажи им делать как следует. Я им указал на это, а Ушаков, раскосый черт, говорит».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 а не сошла по бороздам в низину. «Торопи, торопи, дед!» — просил Давыдов, поглядывая на густую гряду кучевых облаков. «И то тороплю! Вон с серого наружу просится!» На бугре, неподалеку от летней дороги, цепью шли школьники, предводительствуемые своим старым учителем Шпынем. За ним двигались четыре подводы, везшие бочки с водой. «Мелкота усликов вышла!»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 «Это почему же, Федот Демидович?» «Зубы у меня крошатся, а нижние выпали. Вот, погляди-ка!» Парнишка открыл румяный рот. Двух нижних зубов действительно не было. «Так ты, Федот демидович выходит дело щербатый?» «Ты сам щербатый!» «Хм!» «Ишь ты, доглядел!» «У меня-то вырастут, а у тебя, небось, нет, а?» «Но это шалишь, брат, и у меня вырастут факт. Ловко брешешь, у больших они не вырастают, а я и верхними могу укусить, ей-богу. Куда уж тебе там? дай кася палец, не веришь?» Давыдов, улыбаясь, протянул указательный палец и, охнув, отдернул его. На верхнем суставе вылегли синие пятнышки укуса.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 имени путиловского слесарька Семки Давыдова. Давыдов улыбнулся шутливому обороту своих мыслей, спросил у щукаря. — Скоро доедем. Через два, на третий. Сколько, папаша, у вас тут земли без пользы гибнет. Один фактический ужас. Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим. Все, принадлежащее нам, все в наших руках, факт.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 Меня кубыть ветром несло всю жизнь, и то собочит то вдарит об какой предмет, а то и вовсе к ядрёне матери ушибёт». «Почему же это?» — поинтересовался Давыдов. «Зараз расскажу всё до нитки. Жеребцы нехай бегут трюпком, а я пожалюсь тебе. Хуч ты пасмурный человек, а должен понять и восчувствие поиметь». Со мной до скольких разов Серьезные случаи происходили. Первонаперво родился я, И бабка-повитуха Моей покойной мамаши Доразу сказала, «Твой сын, как в лета войдет, Генералом будет!» Всеми статьями Шибается на генерала, И лобик у него, мол, узенький, И головка тыклой, И пусцо сытенькое, И голосок басовитый. «Радуйся, Матрена!» а через две недели пошло на выворот, супротив бабкиных слов. «Родился я на Евдокию. Но в этот день не то, что курочки негде было напиться, но даже, говорила мамаша, воробьи на лету замерзали к ядреной матери. Понесли меня крестить в Тубинской. Ну, сам подумай. Мысленное дело. Дитя в купелю окунать по такому холоду. Зачали воду греть». Дьячок с попом были пьяные, как сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал. И, Господи Суси, крещается раб Божий, да как шернет меня в кипяток. С головой затопил. Так на мне шкурка и полезла. Принесли домой, а я весь в волдырях. Ну, конечно, через это и грызь в пупке нажил. От боли кричал дюжа, надувался через силу. С этой поры и пошло мне, как больному, на Алиха. А все через то, что в хлеборобской бытности произведенный я на свет. До девяти годов меня и собаки рвали, и гусак сшипал до невозможности, и ребенок раз так задком накинул, что я замертво копырнулся. А с девяти годов со мной все серьезнее зачали случаи вершиться. Десятый год мне шел, И тут я был натурально пойматый на крючок. На какой крючок, удивился Давыдов, слушавший Щукарев рассказ не без внимания. На обыкновенный, каким рыбу ловят. Был у нас в Гремячем в энту пору глухой и ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропаток ловил винтерками и крыл шатериком, а летом так и пропадал на речке, удочками рыбалил.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 и привадились у него крючки откусывать. Дед-то глухой, как камень, ему хоть в ухо мочись, все одно не услышит. Соберемся мы на речке, в вблизу деда за кустиком, и один из нас потихонечку в воду слезет, чтобы волны не пустить. Поднырнет под дедовы удочки, крайнюю леску схватит, сжиг ее зубами, перекусит и обратно под кустом вынырнет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 Я, конечно, от великой боли ногами болтаю, волокусь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в воде подсовывает. Ну, тут я натурально вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер, хочет крестное знамение сотворить и не может? У самого морда стала от страха чернее чугуна. Да и как ему было не перепугаться? Тянул щуку, а вытянул парнишку. Стоял, стоял он. Да эх, как вдарится бечь! Чирики с ног ажник у него соскакивают. Я с этим крючком в губе домой прибыл. Отец крючок-то вырезал, а потом меня же и высек до потери сознательности. А спрашивается, что толку-то? Губа обратно срослась, но с той поры и кличут меня щукарем. Присохла на мне глупая эта кличка. На другой год весной выгоняю гусят к ветряку стеречь. Ветряк работает, гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит. Гусятки желтые, завлекательные, и хочется коршуну ухватить какого-нибудь, но я их натурально остерегаю и на коршуна кшикаю и шумлю. Шугу! Прибегают тут мои друзья-ребятишки, и начинаем мы на крыльях ветряка кататься. Хватаемся по одному за крыло,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 После Петрова дня поехали со старшим братом у косить. Я конями правлю, а брат мечет с косилки. Гоню я коней, над ними а вода кружутся, Белое солнце в небе и такая жара, Что я начисто сомлел, падаю в дремоте со стульца. Только промежду прочего луп глазами и вижу. На борозде сбоч меня протянулся как кнут,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 А уж ко мне прибежит. Либо я на нее невзначай лечу. Ну и порвет гачи, покусает. от этого мне какой же прок? Гачи — штаны. Их хари за мной гнали От ужачиной балки до самой дороги. И обдичалые свиньи нападали в степе. Через бугая был один раз избитый, И сапог лишился. Иду как-то ночью по хутору. И вот, встреч мне, Супротив донецковых куреня, Опять бугай. Бу! -у, и хвостом работает. Нет, думаю, под розеткую голень ученый я с вашим братом связываться. Держусь к куреню ближе. Бугай за мной. Я бешка. Он вот-вот за спиной сопит. В курене окно на улицу раскрытое. Я в него влетел, чисто летучая мышь. Оглядел, никого в комнатушке нету. Думаю, не буду людей булгачить, выйду опять в окно. Бугай побунел чудок, ковырнул за валенку рогом, пошел. Только я собрался из окна сигать на улицу, а меня за руки цоп, да по затылку какой-то твердостью. А это хозяин, дед Донецковых. Услышал шум и словил меня. «Ты зачем сюда зашел, паренек?» «От бугая, мол, спасаюсь». «Нет, — говорит, — знаем мы вас, бугаев» это ты к снохе нашей, колютке залез?» Да с тем и начал меня стукать. Сначала будто шутейно, а потом всю дюжей да дюжей. Старик он был при силе, к снохе сам прилабунивался. Ну и со зла, значит, выбил мне кутний зуб. А потом и говорит. «Будешь колютки алютке ходить?» «Нет, говорю, не буду. В рот тебе клеп. Повесь ты свою алютку на гайтан за место креста». «Ну, сымай сапоги, — говорит, — а то и шо вложу. Так и снял я сапоги. Отдал, за здорово живешь». Тоже страх, как интересно, последних сапогов было лишаться. «Я на эту алютку годов пять посля злился. Да что толку-то? И так далее, и так далее случалось. Да хоть бы взять этот предмер, когда мы с вами титка раскулачивали». Через чего это спрашивается, его кабель, собственно, мне шубу изшматовал. Ему бы вся статья на Макара кинуться, либо на Любешкина, А его, черт, кругом двора обнес и на меня пихнул. Тыть хорошо, что он мне до глотки не добрался. А то давно бы раза два за хрип. Вот тебе и записывай, щукаря, в поминании. Нет, знаем мы эти предметы. Оно, конечно... Так кончилось через то, что у меня левальверта не было. А не дай бог, у меня левальверт, что бы там получилось? Одно смертоубивство. Я отчаянный, когда разгорюсь. В этот момент и кабеля мог жизни решить, и Титкову бабу, да и тетку бы прямо взевала, все пули так и покидал бы. Вот тебе и убивство, и обратно могли бы посадить щукаря в тюрьму». А мне в тюрьме вовсе без надобности. У меня свой интерес есть. Да. Так вот и вышел из меня генерал. Кабы эта повитуха зараз живая была, я бы ее прямо сырую съел. Не торочь, чего не надо. Не смущай младенцев. Ну вот он, бригадный стан. Приехали».